Глава двадцать вторая «Но перед тем, как вы расстанетесь с жизнью», произнес Ив таким тоном, что Че Ри содрогнулась от продравшего кожу мороза. «Я покажу, что приготовил для всей вашей расы». Девочка знала, что говорит он о ней, о ней и о Талиас. Траун обещал, что никто не причинит им вреда, и Че Ри неустанно цеплялась за эту надежду. Но сейчас надежду начали подтачивать сомнения. Траун был так уверен в своем плане. Но он был по другую сторону экрана, один оденешенник, а они Сталиас здесь, в окружении Никордунов. И все же почему-то казалось, что и этот поворот ситуации полностью под его контролем. К Прайме прилетела адмирал Ар-Алани с боевым флотом, и ее действия до такой степени разозлили или напугали Ива, что он отослал туда целых три больших корабля. Это ведь тоже было частью плана, правда же?» Покосившись на генерала, Че Ри вздрогнула. Она не угадала. Ив вовсе не был напуган. Он был разгневан, разгневан, обозлен и зациклен на этом. Остальные некордуны на мостике переговаривались на непонятном чери языке Девочка осторожно, чтобы не привлекать внимание генерала, придвинулась к своей воспитательнице. — Вы понимаете, что они говорят? — прошептала Че-Ри. Талия стряхнула головой. — Это их родной язык, — прошептала она в ответ. — Они переходят на мини только когда говорят с нами или с Трауном. Ее слова оборвал раздельный вопль. Че-ри вздрогнуло, сердце чуть не выскочило из груди. Крик исходил из-за ее спины, от самого Ива. Он заметил, что она говорит Сталиас, и сейчас накажет ее. Генерал рявкнул что-то еще, и девочка краем глаза увидела, как он машет рукой над ее макушкой одному из подчиненных. Никордун выдал нервную тираду, И коснулся переключателя на своем пульте. Некордунские линейные дредноут. Вас вызывает боевой корабль флота экспансии и обороны чиссов, реющий ястреб. Послышался из динамика бесстрастный голос, говоривший на Минисиате. Че Ри наморщила лоб. Кажется, это средний капитан Самакро. С чего ему пришло в голову разговаривать с Некордунами? «Ставим вас в известность, что реющий ястреб находится под личным командованием старшего капитана Трауна», — продолжил Самакра. «Исходя из этого, я счел своим долгом предложить вам возможность сдаться. В противном случае мы вас уничтожим». Ив снова завопил и воздел палец. Подчиненный, суетливо кивнув, спешно отключил коммуникатора. «Суета. Спешка». Может, ему страшно?» Че-ри незаметно посмотрела на талиас. Воспитательница была неподвижна, как изваяние, но в уголке ее рта играла крохотная улыбка. Че-ри озадаченно сдвинула брови. И тут до нее дошло. «Верно, не кордуном на мостике бессмертного страшно, но боятся они не трауна, а собственного командира». Неясно, чего на самом деле добивался самакра этими речами, но абсолютно точно, что они довели генерала до белого коленя. «А это может для нас плохо обернуться», — подумалась ей, и она вновь вздрогнула. В историях о приключениях Трауна не раз упоминалось, как он специально злил врагов, чтобы выбить их из колеи. Но на этот раз они стали были заложницами Ива, который уже и так обещал, что участь их будет незавидна. А разозлившись, он еще быстрее приведет свою угрозу в исполнение. «Прислушайтесь к доброму совету, генералу», — раздался в динамике голос Страуна. «Не сомневайтесь, что если вы продолжите в том же духе, я без проволочек вас уничтожу». «Грузовик против линейного дредноута!» — презрительно процедил Ив. «Ваша глупость не уступает вашей самонадеянности, и они ведут вас на путь гибели. Что бы вы ни предприняли, вы умрете, вы и все ваши чиссы». «В таком случае не будем откладывать в долгий ящик», — предложил Траун. «Придите и возьмите». Че-ри почувствовала, что дышит короткими скудными глотками. У нее снова появилось ощущение, что это тоже часть плана, но она по-прежнему не представляла, в чем он заключается. Но улыбка Талиас осталась неизменной. Киллари снова упустил суть того, что делает Траун, но от легкой улыбки Чисса его пронизала дрожь. Траун что-то задумал. Прирос к месту, не делая попыток прорваться или отступить, Предложил его прийти и взять, но эта рискованная затея ни к чему же не приведет, кроме как гарантированной гибели. В этот момент навигатор все понял. Ив устремил все внимание на Трауна. Полностью, на грани одержимости, сосредоточился на Трауне, и ничто не собьет его с этого вектора. А Бессмертный, тем временем, не защищен от атаки с тыла. Кожистые складки Киллери затрепетали. Он не предполагал, что в этом рейсе ему придется тайком держать связь с Ивом, поэтому не озаботился тем, чтобы подключиться к коммуникационной системе корабля. Как же теперь предупредить генерала, что Чиз специально выводит его из равновесия, чтобы он не задумывался о возможности удара с неожиданного направления? «Следопыт Киллари?» Навигатор вздрогнул. «Да?» «Кажется, вы расстроены», — заметил Траун. «Вы, наверное, думаете, что у меня припасен еще один флот, который только и ждет отмашки на атаку». Киллери прижал кожистые складки к щекам. «Вот как во имя пучины он это делает?» «Я в этом совершенно не разбираюсь», — дипломатично ответил он. «Но вам известно, как это можно устроить, не так ли?» — не унимался Чиз. «Даже несмотря на то, что вы подменили координаты, которые были в первоначальном сообщении Ива». «Ничего, я не...» — Киллари умолк под взглядом горящих красных глаз. «Откуда мне знать?» «Ну что вы, следопыт, не прибедняйтесь. И вы, и я в курсе, хотя многие жертвы Ива и не догадываются». Он долгое время пользовался умением следопытов находить друг друга даже сквозь гиперпространство, чтобы координировать свои набеги. «Нет, конечно же нет!» — машинально начал выкручиваться навигатор. «Непосредственное сотрудничество с вооруженными силами — грубое нарушение правил, принятых в гильдии навигаторов, за которое исключают из гильдии». Киллери проглотил застрявший в горле комок. «Возможно», — признал он. «Невозможно, а исключают», — поправил его Траун. «И вы в таком случае предпочтете, чтобы я не распространялся о вашем участии?» Навигатор ожег его ненавидящим взглядом. «Конечно», — выдавил он. «Назовите цену», — Чис отвернулся к обзорному экрану. «Цена за замолчания. Вы должны забыть все, чему станете свидетелем с нынешнего момента». «Согласен», — буркнул Киллари. Он убеждал себя, что условие довольно-таки простое. Скорее всего, ив тоже потребует, чтобы он позабыл о событиях этого дня, а он давно привык повиноваться приказам великодушного. «Что же касается ваших опасений?» — продолжил Траун. В этой дополнительной атаке нет никакой нужды. Битва за Вакскую коалицию разворачивается над Прайме, и у Иива остается только два варианта. Первый. Он остается здесь и пытается уничтожить меня, но тогда все решат, что он уклоняется от боя. Второй. Он бросается на выручку своей группировки, и тогда все решат, что он бежит от меня. Чис указал на бессмертный. В данный момент он раздумывает, какой из двух вариантов меньше навредит его репутации. Интересно посмотреть, что он выберет. Пробормотал навигатор. В самом деле, вскоре вопрос молчания Трауна об этом вопиющем факте в биографии следопыта будет снят, потому что Чиз будет мертв. В корпус реющего ястреба врезался очередной залп спектральных лазеров. снеся еще три секции электростатического барьера и оставив пару свежих царапин на металле. Сама Кровы, крикивая приказы, отстраненно подумал, что Ар-Алани, по крайней мере, грех жаловаться на то, как они выполняют приказ. Реющий ястреб не давал линейному дредноуту передышки. «Эй, на ястребе! Берегитесь! С левого нижнего квадранта подходят две канонерки!» предупредили с другого корабля. «Видим!» — отозвался Харил. Раздался сдвоенный глухой стук, их канонеркам устремилась пара плазмосфер. «Не сбавляем обороты!» — приказал Макро, глядя на тактический дисплей. Никордуны попытались увернуться с пути плазмосфер. Но не тут-то было. Оба истребителя заискрили, когда сферы попали в цель, распространяя раскаленное ионизированное вещество поверхах датчиков и внешней проводки и пронизывая разрядами высокого напряжения более глубокие слои под обшивкой. Энергосистемы, несколько раз мигнув огнями, от перегрузки перегорели или отключились, и секунду спустя обе канонерки застыли бок о бок, временно выведенные из строя. «Азморди, разворачивайтесь!» — приказал Самакра. «Расположите ястреб позади них! Послужат нам щитами!» Выгодаем самую малость!» — тихо предупредил Харил. Сама поморщился. К сожалению, много выгодать и не получится. Он и так уже уклонялся, отступал, пробовал обманные маневры и лобовую атаку, и хотя это изматывало не дредноут, реющий ястреб это изматывало еще сильнее». Даже то, что остальные чисткие корабли то и дело поливали дредноут прицельным огнем, не могло отвлечь его капитана от охоты за намеченной жертвой. Йиф не просто хотел убить Трауна. По всей видимости, он стремился уничтожить все, что было хоть как-то связано с именем капитана. Корпус ястреба содрогнулся от двух новых попаданий, и Азморди, наконец, завел корабль под прикрытие обездвиженных канонерок. Так. Мы получили небольшую передышку, возвестил Харил. Есть идеи, как ей воспользоваться. Самакра перебрал в уме варианты. Они все еще держались на приличной дистанции от дредноута и благодаря этому уцелели, но они уже легли на вектор, который неумолимо приближал их к противнику. Особенно ястребу не поздоровится, когда оживут бортовые системы двух его невольных никордунских попутчиков. Но пока что. Взглянув на тактический дисплей, Самакра быстро прикинул расстояние. С большим допущением план мог сработать. Сколько у нас осталось пробойников? спросил он, устремив взор за канонерки туда, где виднелся издевательски огромный обзор на экран Дредноута. Три, ответил Харил. Готовьте, приказал Самакра. Дадим ему еще несколько секунд, затем подойдем ближе, насколько хватит духу. и врежем всеми тремя прямо по его обзорному экрану. «Слушаюсь, сэр», — с некоторым сомнением произнес Харил. «Вы же помните, что мы уже пытались так сделать? Тогда мы были далеко. Если удастся подойти ближе, пускай дредноут сколько угодно расстреливает их, кислота все равно не успеет рассеяться и достигнет цели». «Попытка не пытка», — кивнул Харил. «Итак, пробойники готовы». «По вашему сигналу!» Самакра начал про себя отсчитывать секунды, стараясь определить самый подходящий момент для залпа. Слишком рано, и они впустую потратят последние снаряды. Слишком поздно, и они рискуют попасть под огонь канонерок, которые вот-вот вернутся в строй и сделают положение реющего ястреба еще более катастрофическим. «Приготовиться к запуску! Три, два, один!» Запуск отозвался тремя слабыми волнами вибрации корпуса, и ракеты понеслись мимо канонера к своей цели. Не успели пробойники миновать обездвиженные истребители, как дредноут сделал шесть залпов спектральными лазерами, которые разнесли подлетающие снаряды в пыль. Раньше, чем надеялся Самакра, Но в случае с пробойниками на уничтожении самих ракет история отнюдь не заканчивалась, Высвобожденная из боеголовки кислота по инерции неслась вперед почти однородной массой, которая то и дело деформировалась от скорости движения. Если дредноут не уклонится, а на это у него не было времени, кислота неизбежно настигнет свою цель. Самакро затаил дыхание. И тут почти в самый последний момент сбоку возник Никордунский патрульный корабль, который рванул наперерез трем кислотным сферам. Он не слишком крупный, с надеждой пробормотал Самакра. Все три не перехватит. Не успел он договорить, как дредноут снова открыл огонь. Только на этот раз он целенаправленно бил по патрульному кораблю. Даже у Самакра невольно вытянулось от удивления лицо, когда он увидел, как тот взрывается, разлетаясь на обломки. «Проклятье!» — выплюнул Харил. «Они все-таки психи!» «Реющий ястреб!» «Доложите обстановку», — послышался голос Ар-Алани. «Мы еще в строю, адмирал», — сообщил Самакра, «но от своевременной помощи не откажемся». «И вы ее получите», — мрачно пообещала она. «Я надеялась, что до этого не дойдет, но деваться некуда. Вы помните маневр, который Траун использовал в бою с Паатаатусами, когда только принял командование реющим ястребом?» Оглянувшись на Харила, Самакро увидел, что тот смотрит в ответ с кислым выражением на лице. Да уж, они оба это помнили. «Да, мэм», — подтвердил он, — «когда? Держитесь еще несколько секунд под прикрытием канонерок, потом оторвитесь от них и направляйтесь на низкую орбиту. Я дам команду, когда переходить в режим скрытности». «Вас понял». Самакро недоумевал, чего они этим добьются. На линейном дредноуте уже доказали, что в погоне зареющим ястребом готовы сминать кого угодно и что угодно, включая собственные войска. «Азморди, приготовьтесь выполнять!» «Полный вперед!» Заложив вираж, от которого выкручивало суставы, ястреб устремился прочь от канонерок прямо через поле боя к планете внизу. «Приготовиться к переходу в режим скрытности!» Он отсчитал три секунды. «Пора!» – скомандовала Ар-Алани. «Выполняем!» – отозвался Самакра. Все офицеры на мостике отключили системы, пульты управления погасли, зажглось тусклое аварийное освещение. В этот момент реющий ястреб стал практически полностью уязвим, насколько это возможно для боевого корабля. Впрочем, пока что неминуемая гибель откладывалась, Между «Ястребом» и «Дредноутом» два чистких ракетных катера сражались с Никордунским эсминцем, перекрывая линию обстрела. Однако через несколько секунд новый курс выведет реющий «Ястреб» прямо под удар. «Капитан!» — позвал Харил. «Без понятия!» — ответил Самакра. «Давайте посмотрим, что задумал адмирал». Долго им ждать не пришлось. ВАКСКИЙ ПАТРУЛЬ «У нашего корабля критически повреждена система жизнеобеспечения», вышла в эфир Ар-Алани. «Все наши корабли слишком далеко, чтобы оказать им помощь. Не могли бы вы направить какой-нибудь из своих?» «У нас нейтралитет, ЧИС», — ответили ей. «Мы не можем вмешиваться в вашу войну». У Самакра дернулась губа. «В вашу войну? Вообще-то ЧИСсы защищают родную планету Ваков. С чего это их война?» «Я знаю и не спорю с этим», — сказала Ар-Алани, явно не горя желанием вдаваться в политическую подоплеку происходящего. «Но, учитывая обстоятельства, вы же можете оказать им гуманитарную помощь?» «Хорошо», — без энтузиазма согласился Вак. «Всем некордунским военным кораблям! Два наших патруля направляются к ЧИСам для оказания гуманитарной помощи. Прошу не стрелять. Повторяю». «Прошу не стрелять!» «Подтверждаю его слова», — добавила в эфир адмирал. «Вакские корабли не принимают участия в бою, а только оказывают гуманитарную помощь. Настоятельно просим не стрелять по ним!» Впереди, чуть справа от носа реющего ястреба, снялись с места два вакских патрульных корабля с намерением оказать помощь якобы терпящему бедствию. «И что?» «Мы так и будем притворяться мертвыми?» — спросил Харил. «Я как-то не наблюдаю у Никордунов склонности любезно стоять в сторонке, пока мы приходим в себя». «По-моему, Ар-Алани что-то задумала». В эту секунду небо перед ними озарилось. Один из вакских кораблей со вспышкой разлетелся от попадания Никордунского лазера. «Никордуны!» — выкрикнула Ар-Алани. «Не стреляйте! Не стреляйте!» Можно было не утруждаться. Следующим залпом оказался уничтожен и второй патрульный корабль. «Никордуны! У них же нейтралитет!» — севшим голосом выдала адмирал. «Может, и был нейтралитет!» — с необычными интонациями произнес Харил. Но весь вышел. Самак раздвинул брови. Подчиненный был прав. Повсюду вакские корабли, до этого старательно избегавшие зоны боевых действий, пришли в движение. Они слетались к линейному дредноуту группами по трое-четверо, без устали поля по нему ракетами и испещряя лазерными разрядами его электростатический барьер и обшивку. «Вот чему нас научил сегодняшний день», — назидательно сказал Харил. «Не надо так зацикливаться на одном враге, что даже не заметишь, как нажил себе другого». «Возвращаемся в обычный режим?» «Нет», — ответил Самакра. «Ар-Алани сказала, что мы на грани катастрофы. Будет некрасиво, если мы опровергнем ее слова». «Да уж, вряд ли ваком согреет душу знание, что одна сторона их предала, а вторая ими манипулирует. Итак, будем сидеть смирно». «Решил самакра, Постараемся не подставиться под удар и насладимся представлением». «Что он задумал?» Йив с криком наклонился вперед и ударил талиас по затылку. «Что он задумал?» «Не знаю», — ответила она. «Он приводит чистские корабли, чтобы напасть на нас!» — прорычал генерал, пропустив ее слова мимо ушей. «Он промывает ваком мозги, чтобы настроить их против меня! Чего он хочет добиться? Какова его цель?» Снова склонившись к Талиас, он запустил руку ей в волосы, заставляя вывернуть голову и смотреть ему в лицо. Что он задумал? «Я не...» Талиас съежилась под ударом, который был нацелен ей в щеку, но пришелся по уху, потому что она успела отвернуться. От такой оплеухи голову пронзила боль, и на мгновение помутилось сознание. «Генерал, прекратите!» — раздался в динамике голос Трауна. «Я задумал поставить вас на место, что мне и удалось». «Я могу прикончить вас, когда мне вздумается!» — процедил Йив. «Для этого нужно подойти на расстояние выстрела». «А вы, как я вижу, не особо горите желанием это сделать». «А вы что, так жаждете ускорить свою смерть?» — рявкнул генерал. «Рулевой, прибавьте ход!» «Кажется, вы намеревались казнить меня на борту Бессмертного». «Вы сами пригласили меня, чтобы я пришел и взял!» — выпалил Никордун. «Определитесь уже!» «В конечном счете это не имеет значения», — сказал Траун. «Уже поздно». Вы слишком долго теряли здесь время, так что у Ваков и ваших собственных подданных не осталось никаких сомнений, что вы не намерены принимать участие в боях над Прайме. Если вы улетите сейчас, это будет расценено как попытка бегства от меня, так или иначе, ваша репутация необратимо пострадает. Только если найдутся свидетели, которые расскажут версию отличную от моей. Надо же! Мне в голову пришла схожая мысль. У вас остался только один вариант, как сохранить свое имя и положение. Как только вы подойдете на дистанцию захвата лучом, вы затянете мой корабль на борт. Я сойду с него. Вы отпустите моих наперсниц, и они беспрепятственно улетят. Йив презрительно фыркнул. «Слишком долгий путь, Чиз!» А приведет он меня к тому же, чего я добивался изначально? Чем больше я думаю над этим, тем соблазнительнее кажется мне мысль уничтожить вас на месте. Что насчет моих наперсниц? Я уже сказал вам, что собираюсь показать на их примере, какая судьба ждет весь народ Чиссов. Вы правы в одном: если вы будете присутствовать на борту, чтобы воочию увидеть, как их четвертуют. «Это возымеет больший эффект!» Че-ри тихо всхлипнула. «Все хорошо», — мысленно утешила ее Талиас. «Все хорошо. Потерпи еще чуть-чуть». «Ну что же, генерал?» — бесстрастно произнес Траун. «Раз вы все-таки решили идти на конфликт, так тому и быть. Я подожду, когда вы включите луч захвата». Секунду Ив молчал. Наверняка переваривал слова Трауна, пытаясь найти в них слабое звено или подвох. Но Талия знала, что ничего он не найдет. Что важнее, капитан так выкрутил ситуацию, что довел генерала до белого коленя, и тот не мог думать ни о чем, кроме мести. Шанс захватить Трауна живьем и лично казнить его вытеснил все прочие варианты. Ей лающим тоном выкрикнул какой-то приказ. На главном экране появилась размытая голубая линия, соединяющая бессмертный с грузовиком Трауна. Рядом с нею начали меняться цифры, и грузовик медленно поплыл вперед. Вот он. Долгожданный момент. Покосившись на Че Ри, Талиас поймала ее взгляд. «Конец спектаклю», — прошептала она. Затем, выпрямившись, И глядя прямо перед собой на то, как к Никордунскому боевому кораблю приближается грузовик Трауна, она поддела пальцами края сложного грима, который покрывал ее лицо. Какое-то время плотный материал не поддавался. Талия упорно тянула его, вцепившись ногтями, и краем глаза заметила, что Че Ри делает то же самое. Жесткая корка внезапно треснула, Крашась на мелкие кусочки и оставляя на коже подрагивающие комья. Лицо мимолетно обдало свежим воздухом и прохладой, а затем во все стороны брызнул тава-дурман, ждавший своего часа под выпуклостями и впадинами грима. Первой мыслью было задержать дыхание, но ни к чему хорошему это не привело бы. Мелкая взвесь мгновенно проникла в ее ноздри, Легкий медовый аромат сменился запахом жженого сахара. Началось действие дурмана на ее органы чувств. Когда аромат снова поменялся, на этот раз запахло выделанной кожей, Талиас услышала, как возбужденная речь вокруг стала спокойней, тембр голосов глубже. На мостике словно потемнело, хотя огни индикаторов и звезды снаружи парадоксальным образом казались ярче. Талиас чувствовала... как проваливается в забытье. Это не было похоже на засыпание, когда обрывки мыслей и воспоминаний проносятся в голове, пока ты погружаешься в сон. Одурманенное состояние наступало быстро и бесповоротно, притупляя рассудок и самосознание, застилая пеленой ее мысли. Но даже несмотря на морок, она продержалась достаточно долго, чтобы убедиться, что все сработало именно так, как Траун рассчитывал. Мостик был просторным, а Дурмана техникам удалось упаковать в конструкцию не так уж много, но даже небольшого количества этого вещества хватило, чтобы сбить окружающих с толку, чего Траун и добивался. Экипаж начал потихоньку поддаваться наркотическому воздействию, и в этот момент Талиас увидела, вживую и на экранах, как корабль Трауна резко выворачивает в сторону Вырываясь из луча захвата, еще через секунду грузовик скакнул вперед, на всей скорости нацелившись на мостик Бессмертного. Конечно же, Никордунов нельзя было назвать беспомощными. Увидев, что Траун разгоняется, Ив заплетающимся языком выкрикнул приказ, и спектральные лазеры дредноута открыли огонь в сторону новой неожиданной угрозы. Целились они на Абум, поэтому отдельные выстрелы просто ушли в открытый космос. Тем не менее, защитные системы на мостике Бессмертного исправно выполняли свою работу, а Никордуны оказались лишь слегка одурманены, поэтому многие разряды попали в цель. Но град огня, который запросто уничтожил бы электростатический барьер и корабль, который он прикрывал, просто скатывался с республиканского энергетического щита, которые Траунс Че Ри привезли с же. Грузовик подходил все ближе и ближе, лазеры стреляли все злее, а потом, чуть ли не в последнюю секунду, бешеный налет затормозился. Грузовик немного сбросил скорость. Дредноут содрогнулся всем корпусом, Когда маленький корабль врезался в гигантский обзорный экран, сметая ближайшие к нему пульты и сидящих за ними членов экипажа, несмотря на помутившееся сознание, Талия почувствовала поток воздуха, который уходил в открытый космос, а затем резко прекратился, потому что видоизмененный нос грузовика без единого зазора заткнул брешь в обзорном экране, перекрыв доступ к вакууму. Че Ри что-то выкрикнула. и ее возглас прозвучал до странности встревоженно. Подняв глаза, Талиас увидела, что девочка повисла на правой руке Ива и пытается оттолкнуть ствол оружия, которое эта рука сжимала. Никордун старался оторвать девочку от себя, другой рукой колотя ее по голове и плечам. С секундной задержкой до Талиас дошло, что этого допускать нельзя, и она повисла на второй руке Ива, не давая ему снова ударить Че-ри. Ее не покидало смутное ощущение, что нужно предпринять что-то еще, но она не могла вспомнить, что именно. Внезапно рядом с ними оказался Траун, который вырвал оружие из руки генерала и приложил к лицу Талиас раструб дыхательной маски. — Все нормально? — его голос был искажен из-за собственного респиратора. — Угу, — приподнятым тоном ответила она. И ив попытался в полсилы броситься на Чиссов, Но Траун с легкостью уклонился, и Никордун попросту рухнул на четвереньки. Капитан щедро брызнул ему в лицо Тава Дурманом из собственного флакона, отчего симбионты на плечах Ива забились в конвульсиях, а затем повернулся к Че-Ри. Он задал ей тот же самый вопрос и надел на нее дыхательную маску, а Уталия с тем временем немного прояснилась в голове. «Где база данных?» бросил капитан, скручивая бесчувственному Иву руки за спиной. «По-моему, вон в том терминале», — указала Талия, смысленно поразившись, как быстро и без последствий ее разум освободился от воздействия дурмана. «А в левом подлокотнике кресла он хранит устройство наподобие квестиса». «Превосходно! Вы достанете этот квестис, а когда я отведу Иво на грузовик, «Мы посмотрим, сколько нам удастся скопировать информации из базы, прежде чем сюда ворвутся остальные некордуны». «Мы же не будем уничтожать этот корабль». «У меня никогда не было такого намерения», — сообщил Траун. Он наклонился и приподнял пленного генерала, подхватив его под связанные руки. «Достаточно уничтожить только его одного. А как же остальные?» не унималась талас обведя широким жестом некардунов которые бились в судорогах на полу и что-то бормотали когда грузовик отстыкуется они все погибнут лицо капитана окаменело как и ив сам же и сказал тихо напомнил он никаких свидетелей